Глава 6. Йоджи уже узнаёт, какие знания торговец Кевин хочет получить взамен. 1 миллион. Точнее нет, одна золотая монета. На, да, всё верно. С другой стороны, если я смогу привезти товары с пользой знания господина Йоджи, тогда я думаю, что смогу вернуть эти деньги. Конечно же, половина дохода получите вы, господин Йоджи. Ага. Это всё решает. Э, решает? Юджи, похоже, подавлен своей ответственностью, которую он видит в словах Кевина. Будучи человеком, который всегда избегал общества, это для Юджи совершенно естественно. Хотя у него на расчётном счету и имеется денег больше, чем золотая монета. Похоже, мои слова заставили вас поволноваться. Тогда, может быть, продолжим разговор завтра? А теперь... Давайте поговорим о том знании, которое получу я. Хотя мне бы хотелось, чтобы вы были в более хорошем настроении. П-понимаю. Южи стал очень зажат. В обмен на товары и знания об этом мире, Юджи должен в ответ поделиться своими знаниями. Затем Кевин попробует воспроизвести эти знания и продать их в виде товара, а прибыль поделить пополам. Другими словами... В зависимости от того, какие знания попросит Кевин и чему Юджи должен будет его научить, без преувеличения, можно сказать, будет определяющим для будущего Юджи. Поэтому понятно, что Юджи начал нервничать. «Господин Юджи, не надо так волноваться. Конечно же, это редкая возможность, но я не буду начинать с чего-то глобального. Так что просто успокойтесь и выслушайте меня». «Ага». Только и смог я себе выдавить Юдже. Его беспокойство никуда не исчезло. "Разведенный Юдже, и скажи что, чего мне как торговцу хотелось бы уметь, передвигаясь из деревни в деревню? Это сохранять еду. Вы знаете, как это добиться?" "Сохранять еду? Как тот высушенный хлеб или вяленое мясо?" "Да, именно. Что-то, что легко можно было бы перевезти." Если это позволило сохранять еду длительное время, но можно даже не перевозимого размера. Это бы позволило продавать вещи не только дорогусам типа меня или вот интересным типа них, но помогло бы крестьянам зимой. Поскольку запрос был связан с чем-то знакомым Юджи, он почувствовал облегчение. Сохранение еды. Сразу же на ум приходит несколько вещей. А, неужели? Значит, это возможно? После шесто слова Юджи на лице Кевина появилась улыбка. Он точа же продолжил говорить дальше. "Вот я дорогой, сам, когда вынужден быть всё время в дороге, конечно же, я потребляю много долгохранящейся пищи. Так что мне на жутко надоело. Ах да, мне надо рассказать о той пище, которая долго хранится, и которую я покупал в Премии, и его окрестностях, поскольку я буду давать их вам по одной". Пожалуйста, расскажите, если господин Юджи знает об этом что-либо. Ах да, точно, я дам вам бумагу, перо и чернила, и буду ужасно благодарен, если господин Юджи запишет все методы сохранения еды, известные вам. Поскольку Юджи был несколько удивлен на пору Кевина, то он принял от него бумагу, перо и чернила. После чего Кевин разложил на земле ковер и начал выкладывать на него еду долгого хранения, объясняя, что есть что. Первым идет это высушенный хлеб, который давал поесть Юджи не так давно. Основная еда всех торговцев и путешественников. Но грызть его сложно. Хотя, конечно, если есть всего раз или два, то все нормально. Но если продолжать делать это все время, то так и зубы переломить можно. Вот почему торговцы обычно молоды. А люди со слабыми зубами просто не способны переживать этот хлеб. Хотя Кевин и улыбался, но в его глазах светилось отращение, когда он смотрит на хлеб. «Правда? Именно из-за этого дороговцы выходят на пенсию?» «Да нет, я просто пошутил». Юджи остался стоять с отвалившей челюстью и глупым выражением лица. Он даже представить не мог, что Кевин начнет шутить сейчас. «Дальше веленое мясо. Оно не только твердое, но еще и соленое. Если рядом есть вода, то из него можно приготовить суп». но не особо вкусный. Если воды поблизости нет, то этой роскоши не будет. С течением времени мясо становится все более и более жестким. Сказав это, Кевин передал Юджи вяленое мясо, которое Юджи не так давно также уже попробовал. Взгляд, которым Кевин смотрит на него такой, как будто он готов его выкинуть в любой момент. В «Вот оно как!» Юджи немного обеспокоен несколько раздраженным видом Кевина. Он вис poco всё, что может быть сейчас, как раз и проявилось его настоящая сущность. С другой стороны, еда это одна из трёх абсолютно необходимых вещей. А торговец вынужден постоянно потреблять еду долгого хранения, неважно хочет он этого или нет. Возможно этого вы ещё не видели, господин Юджи. Попробуйте на вкус и позднее. Это вяленая рыба. Её вавлюют в море очень недалеко отсюда. а затем оставляют ее на солнце, пока она не высохнет и не станет твердой, как камень. Если потреблять ее недалеко от моря, то она очень вкусна. Это тоже из морепродуктов. Высушенный морской гребешок. Из него можно приготовить вкусный суп, но если нет воды, то толку от него ноль. Кроме того, он очень дорогой. И потом, если поблизости есть вода, то все долго хранящая еда перестает быть проблемой. Ага. Uh -huh. Похоже, юдже только на такое ответ сейчас и способен. Следующее это засоленные фрукты. Так же, как и с мясом, их высушивают возле речу, они становятся солёными и кислыми. А что делать, если поблизости нет воды? Тогда вкус соли останется во рту на долгое-долгое время. Хотя, если оно не сильно солёное, то вкус у него неплохой. Но тогда она меньше хранится. Так что толку от этого мало. Ковен похоже сильно увлёкся. Может из-за того, что у него было много неприятных моментов из-за этой еды в его жизни. Дальше все остальные варианты сохранения еды. Варенье. Делается кипячением фруктов с орехами и мёд. Кус отличный, но наесться им сложно. И потом, и варенье, и мёд привлекают насекомых. Обычно оно хранится в горшке с крышкой. Ну, если разобьётся во время пути, будет много проблем. Кевин говорит это с таким выражением лица, как будто вспоминает что-то. И последнее, господин Юдже, задержите дыхание и немного отступите назад. Да, думаю, так достаточно. Вот оно. Кевин положил маленькую деревянную бутылочку на землю. Это предупредил Юдже, сохраняя серьёзное выражение на лице. Юдже ступил назад и заржал себе нос. После того, как Кевин отодвинул бутылочку как можно дальше от себя, Кевин вытянул руку и вытащил крышку. С этим звуком всё вокруг заполнилось ужасным запахом. Ваф, ваф, ваф! Может быть, поскольку она почувствовала этот запах, Катару выбежала из дома, но она осталась стоять у входа, явно не планируя подойти ближе. Её постоянный лай больше напоминал жалобу. Что это? «Такой кошмарный запах!» – как бы говорила Катару. Запах был настолько сильный, что у Юджи начали даже слезиться глаза, которыми он смотрел на эту бутылочку. Всё, что он сумел рассмотреть, это то, что в бутылочке была рыба, плавающая в какой-то жидкости. «Господин Кевин, что это? С таким ужасным запахом?» «Это тоже еда долгого хранения. Маринованная рыба». Сильно воняет, очень сильно воняет, и вся продукция, которая хранится долго, она вот такая. Теперь-то вы меня понимаете, господин Юджи, понимаете, как страдают торговцы, и всё равно мы продолжаем работать, хоть и страдаем от такой ужасной еды. Ведь если не будет нас, то люди, живущие по деревням, тоже пострадают, особенно деревни с этой области, которые просто исчезнут, если их перестанут снабжать. Мы, торговцы, гордимся тем, что мы делаем. Но вы понимаете, понимаете, иногда так хочется чего-нибудь вкусного съесть на завтрак. Верно? Мы же этого достойны, верно? Эгг, зажав свой нос и прикрывая рот рукой, Юджи ответил Кевину, при этом его глаза продолжают слезиться. Нельзя сказать, что Юджи не понимает страданий Кевина. Просто сейчас единственное, что хочет Юджи, это чтобы от этой будочки немедленно избавились. Насчёт того, почему первым моим забросом была еда долгого хранения. Даже если мы начнём её продавать, то торговые фермы и другие драгусы не будут нам мешать. Они станут нашими союзниками, хотя, возможно, они захотят узнать тайны их производства. И вот он босс, для того, как мы оценим, как производить, где производить, сколько можно произвести, по какой цене можно продать. То те, кто продают имеющиеся на данный момент еды долгого хранения, также не будут против нас. Мы можем научить их делать новые виды еды или можем продавать свою еду как еду экстра-класса. Это тот план, к которому я пришёл. Да, всё понятно. Но можно как-то убрать это? Поскольку этот ужасный запах не даёт Юджи думать, слова Кевина не особо остаются в его мозгу. Так что Юджи, уже отчаявшись, только и мог что попросить избавиться от этой бутылки. «Господин Юджи, прошу, попробуйте её тоже». Юджи аж ведь задеревенел от этой просьбы Кевина. Остались только звуки Лая Катару. Научить Кевина готовить юду долгого хранения, который не существует в этом мире – А вот какие знания захотел получить Кевин. Но ещё он хочет, чтобы Юджи попробовал существующую еду. Какой же ужас предстоит Юджи.